Глава 16 «Немного бровь приподними. Блин, бровь козуки, а не брови. Левую. Левую, а не правую. С левой у меня не получается», — практически ныл козуки. Мы с ним уже второй час стояли перед зеркалом в малой гостиной и тренировали презрительное выражение лица. «Сложно с тобой», — почесал я макушку. — Ну, ладно, пусть будет правая, но тогда левую не опускай так низко. — Хм, так, расслабься. — Ещё раз. — Неплохо. — Надо было сразу так делать. — Расслабься. — и Ещё раз. — Ай, правда, неплохо. — Мне как-то не по себе от своего же отражения, — пожаловался он. — Ну, ещё бы. — Отлично получается, — произнёс я, наблюдая за его лицом в отражении зеркала. — Только держи выражение лица, когда говоришь. «М-м-м-м», промычал он, закатив глаза. «Расслабься. Еще раз», — произнес я задумчиво. «Скажи что-нибудь». «Что именно, Синзи-сан?» — спросил он. «Я же сказал, держи лицо, когда говоришь». На этот раз он только вздохнул, после чего зажмурился и вновь выдал презрительную моську. «Так, отлично. Ничего не говори. Повернись сюда». Смотри на дверь и держи лицо. Сейчас сюда зайдет Норико. Твоя задача — удержать лицо. — опять начал он ныть. — А ну, цыц! — лицо. В итоге, когда Норико через пару секунд зашла в комнату, она будто в невидимую стену врезалась. — Лицо попроще, пацанчик. А то и тебе сейчас все ненужное оторву, — произнесла она, вздернув брови. Похоже, некая рыжая особа плохо на нее влияет. «Держи лицо, парень», — произнёс я. «Главное, не кусается, остальное ты переживёшь». Тут до неё начало что-то доходить. «Так я и смертельный кусь могу сделать», — произнесла она, переводя взгляд с на меня и обратно. «Вы чего тут делаете?» «Тренируемся», — ответил я. «Всё, малыш, выдохни». «Может, я пойду?» — спросил он жалостливо. «Иди уж», — вздохнул я, — «всё равно обед скоро». Повторять дважды ему было не надо, про обед я уже в спину Казуки говорил. Проводив Казуки взглядом, Норико вновь повернулась ко мне, и на этот раз ее лицо выражало крайнюю степень любопытства, сдержанного любопытства, отчего она выглядела еще милее. — А что это было? — спросила она. — Зачем вы? — кивнула она себе за спину. — Хочу спровоцировать кое-кого, — ответил я, улыбнувшись. — это здорово. «Провоцировать я люблю», — скользнула она ко мне ближе. «А кого провоцировать?» «Сюнтен», — ответил я, обнимая ее за талию. «О, этих можно!» «Стоп!» — нахмурилась она резко. «А где ты собрался их провоцировать? Вы же почти не пересекаетесь!» «На дне рождения твоего деда пришлось мне признаться». «А вот это мне уже не нравится», — произнесла она, продолжая хмуриться. «Может, где-нибудь в другом месте?» «И где?» — хмыкнул я. «Как ты и сказала, мы почти не пересекаемся». «Но не на празднике же деда!» Чуть повысила она голос. «Синдзи!» «О, прикольно!» «Похоже, норика учится строить жалобную моську у Казуки». «Вот уж кто профи в этом деле!» «Во всяком случае, она мне сейчас именно моего воспитанника очень напоминает». «Не волнуйся!» — улыбнулся я. «С твоим дедом все обговорено». Ничего серьезного там не будет, а если и будет, то пойдет к Агуцутевару только в плюс. «Правда, правда — Правда-правда? — спросила она, глядя мне в глаза. — Таков план, — произнес я, почти касаясь ее губ своими. — Не очень четкий ответ, — произнесла она тихо, приблизив лицо еще чуть-чуть. — А большего ты от ведьмака и не дождешься, — произнес я, после чего все-таки поцеловал ее. — Надо бы уже снять блокировку Камонтоку, все равно она так и не пригодилась. скагуцутивару я действительно договорился специально ездил к фумики с которым у меня был интересный разговор на самом деле можно было не париться на этот счет но сам разговор был нужен даже не для того чтобы предупредить о возможных проблемах нет наоборот я собирался набрать очков на этом деле да мы теперь с скагуцутивару в каком-то смысле родня но мало ли в истории примеров когда связанные подобными скрепами роды воевали друг с другом О настолько серьезном конфликте между нашими родами и речи нет, но вот укрепить отношения с ними стоит. Чем я и занялся. Еще раз потер переносицу Кагуцутивару Фумики. Ты хочешь на моем дне рождения спровоцировать членов рода Сюнтен? Мы сидели на татаме в одной из гостиных поместья Кагуцутивару и пили чай. Минут двадцать пили, и только теперь я смог подвести разговор к нужной мне теме. «Именно так», — подтвердил я, после чего сделал глоток чая. «И в чем подвох?» — вздохнул Фумики. «Это слишком невыгодно для меня, чтобы ты вот так просто пришел и попросил разрешения устроить довольно опасную возню на моем празднике. Тебе было проще вообще ни о чем не говорить». «Тут вы правы, Фумики-сан», — поставил я чашку на низкий столик, у которого мы со стариком и сидели. «Проще». Но, во-первых, это было бы просто нечестно по отношению к вам. Во-вторых, я не планирую чего-то действительно масштабного. Нам не нужна активная вражда с родом Сюнтен. Ну и в-третьих, мы все же родня теперь, так что я собираюсь поделиться с вами инсайдерской информацией, которая, вполне возможно, принесет вам прибыль». «Так-так», — произнес он задумчиво, — «умеешь ты заинтриговать. Даже не представляю, что может быть такого ценного», провоцировании другого рода. Точнее, в том, что Сюнтен провоцирует род Аматеру, кивнул я. Тут надо понимать, что я не собираюсь провоцировать весь род. Мне просто нужен повод кое-что продемонстрировать. Небольшой конфликт, а кроме членов рода Сюнтен на него никто не пойдет. Обиду затаит запросто, но на самом приеме делать никто ничего не будет. И вот мы подходим к причине, — приподнял бровь Фумики. «О да, причина!» — улыбнулся я. «Все на самом деле просто. Я хочу представить обществу еще одного патриарха». Как мне показалось, старик далеко не сразу осознал смысл моих слов. В Первые секунды на его лице была легкая полуулыбка и выражение ожидания. «Мол, давай, говори дальше!» Но как только он осознал услышанное, Брови Фумики начали медленно ползти вверх, а улыбка также медленно исчезать. «Да как так-то?» — пробормотал он на грани слышимости. «И ты хочешь раскрыть подобное?» «Два патриарха в одном роду? Как, демоны, тебя подери!» Выглядел он действительно удивленным. «Повезло?» — пожал я плечами. «Правда, повезло». «И кто?» — Стоп, не говори, — поднял он руку. — Твой воспитанник, да? кто то вы его в рот приняли. — В рот мы его взяли не только поэтому, — произнес я, — но да, это он. — Два патриарха, — покачал он головой. — Два, чтоб его патриарха. Мне кажется, открывать его обществу будет не очень разумно. — И почему? — спросил я с улыбкой. «Чую подвох в твоем вопросе», — посмотрел он на меня хмуро. «Вам и так завидуют, а после открытия данной информации могут и... Ммм, даже не знаю. В конце концов, для многих это просто опасно». «Чем?» — хмыкнул я. «Как вот сутевару сан, вы сейчас смотрите на ситуацию зашоренным взглядом». Я сам долгое время считал, что наличие двух патриархов в одном роду может многих спровоцировать. Но подумайте, просто примите как данность, что у аматеру два патриарха. И что дальше? Чем такие, как я, вообще ценны? Детьми, — ответил он, не раздумывая. Именно, — кивнул я. Ну а теперь скажите мне, чего такого смогут сделать два патриарха, чего не сможет один? Мы ведь мужчины, а не женщины. «От нас требуется не так уж и много. Если потребуется, я и один могу сотни детишек наклепать. Для этого мне не нужен помощник». «Так, подожди», — поднял он руку, прикрыв глаза. «Демона, ведь ты прав. В этом случае то, что оба патриарха в одном роду, даже лучше». «Завистники, конечно, будут, но они и сейчас есть», — произнес я. Зато теперь нет необходимости юлить и пытаться получить ребенка от главы рода. Теперь договориться будет куда проще. К тому же слишком много детей. Вам все равно император не даст сделать, — добавил Фумики. Не совсем правильная постановка вопроса, — поморщился я. Император может только попросить. Да и то лишь в случае детей в других родах. Сколько их будет у нас самих, только наше дело. — Ну да, я об этом и говорил, — произнес он. Просто немного не так выразился. — Скажи, почему сейчас? — Хм. Вопрос был немного неожиданным, поэтому ответил я не сразу. — Просто так сложилось? Нет какой-то особой причины. Про казуки все равно узнали бы. У нас не получится скрывать его вечно. Так почему бы и не сейчас? — Только поэтому? — спросил он, глядя мне в глаза. — Ну да, — изобразил я удивление. — А что не так-то? — Ничего такого, — вздохнул он. — Просто, как бы это сказать. — Ты приучил общество, что не делаешь ничего просто так. — Серьезно? — вскинул я брови и тут же нахмурился. — Это плохо. Я рассчитывал еще хотя бы годик, ну или полгодика, побыть везучим и наглым молокососом. — О, — усмехнулся Фумики. Эта маска у тебя получилась очень хорошо. Но ничто не вечно. Слишком много ты принёс своему роду, чтобы народ продолжал считать тебя везунчиком». «Плохо. Очень плохо. Получается, Тайра не поведётся на мою, несомненно, оскароносную игру. С другой стороны, я бы на его месте всё равно пошёл на мир сосука. Просто на всякий случай, да и показать, что вроде как повёлся» после чего начал бы готовить ответ уже аматеру. «Понятно», — произнес я коротко, — «что ж, учту». Возвращаясь к теме нашего разговора. Двойное дно, естественно, есть, врать не буду, но это скорее... Скорее просто попытка убить двух кроликов одной стрелой. В конце концов, если я могу решить несколько задач, то почему бы и нет. Но это сугубо личные задачи, которые никак не повлияют на общественность. — Что ж, это я понять могу, — кивнул Фумики. — Сам бы так делал. — Ну а по поводу самой провокации задумался он. — Собственно, меня интересуют два вопроса. Собираешься ли ты рассказывать о ней еще кому-то и что конкретно требуется от меня? — От вас требуется лишь подготовить площадку, ну и оперативно разнять нас, — ответил я после и сам задумался. «Насчет первого вопроса?» «Да. Скорее всего, я расскажу обо всем Кояма». «Их же нет в списке гостей», — удивился он, впрочем, тут же поправился. «Извини, глупость сморозил». «Ну да, для того, чтобы получить выгоду с предстоящего события, совсем не обязательно присутствовать на приеме. Главное — обладать инсайдерской информацией, остальное приложится». Несмотря на то, что от Кагу Цутивару почти ничего не требовалось, я все равно задержался у Фумики еще на час. Примерно столько он закидывал меня вопросами, пытаясь подготовиться ко всем возможным развитием событий. Лично я слишком плохо знаю Сюнтен, поэтому и планировать что-то не особо хотел. Да там и планировать-то особо нечего. В общем, расстались мы с Фумики на позитивной ноте. Он убедился, что его репутации ничего не угрожает, но ну я подстелил себе соломки, втянув в свой план хозяина приема. Уже сидя в машине и наблюдая в окно, как лесник выруливает из гаража поместья Кагуцу Тивару, вновь задумался о ситуации с Тайра. «Может, не стоило? А, поздно. Теперь нужно продумывать то, как он может ответить, а не жалеть о случившемся». «Да если подумать, выбора у меня все равно в тот момент не было. Мне так или иначе нужно было как-то ответить на его завуалированное неуважение и чуть ли не посыл куда подальше». «Ну?» «Собственно, я и ответил. Как-то». «Домой, босс», — спросил Сейджун, когда машина вырулила на главную дорогу. «Кояма», — ответил я. То ли Акен у меня хорошо знает, то ли его уровень пофигизма выше, чем у Фумики. Но когда я ему рассказал о втором патриархе, он всего лишь хмыкнул. «Я даже не удивлен», — произнес он, беря в руку Ферзя. «Да если подумать, второй патриарх...» Задумался он, после чего сделал ход, и только после этого посмотрел на меня. «Чего вообще второй патриарх может сделать такого, чего не сможешь сделать ты один?» «Ничего», — улыбнулся я переведя взгляд на шахматную доску. Не все до этого дойдут сразу, но, уверен, дойдут. — Завистников у вас прибавится, — произнес он задумчиво. — Те же Сюнтен ссаться от злости будут. — Думаю, Сюнтен будет не до того, — ответил я. — Поначалу да, — произнес он. — А потом до них дойдет, что ты их использовал. Прибавь к этому, что ненавистный им аматеру второго патриарха заимели, «Думаете, их ответ будет жёстким?» — спросил я, бросив на него взгляд. Акену в этот момент смотрел на доску и, потирая подбородок, хмурился. «Что?» — поднял он на меня взгляд. «Сюнтен?» «Не, вряд ли. Сюнтен, если вынести за скобки их нелюбовь к Аматеру, вполне себе достойный род. Они адекватны и не станут кидаться на вас. Пакость какую-нибудь сделают, но сообразно твоему ходу». Будь иначе, они давно бы вам войну объявили. Ну или постоянно пытались бы тем или иным способом навредить Аматеру». «До недавнего времени Аматеру состояли в вашем клане», — заметил я, переставив своего коня. «Думаешь, это остановило бы Сюнтен?» — усмехнулся он. «Третьих по древности в стране. Один из сильнейших родов в Японии. Пфф. Войну бы они, конечно, Кояма не объявили, но уж проблем бы конкретно твоему роду доставить могли очень много». — Нет, сын отношения между вашими родами всегда были на нынешнем уровне. Словесные перепалки, попытки использовать друг друга, как ты сейчас. Просто не перегибай палку, и все будет нормально. — Шах! — сделал он ход. В ответ на это я походил слоном, прикрывая своего короля и одновременно с этим угрожая им уже королю Акену. — А теперь вам, Акену-сан, — улыбнулся я. Ситуация на доске складывалась не в его пользу, так что через семь минут обдумывания он опрокинул своего короля. «Сдаюсь!» — откинулся он на спинку стула. «Без отца с тобой в шахматы играть вообще смысла нет!» «Да ладно!» — улыбнулся я. «Пару раз вы меня все-таки обыгрывали?» «Пару раз!» — проворчал он. «А сколько сотен раз проиграл?» «Ладно, боги с этими шахматами, то лучше скажи, когда к Мизуке пойдешь». «Скоро!» — ответил я серьёзно. — Сначала надо решить пару дел, а потом сделаю ей предложение. И, кстати, сразу предупреждаю. У меня точно будет наложница. «Наложница — Наложница? — удивился Акену. — Довольно редкое ныне явление. — Ну, как скажешь. Это тебе с твоими женщинами разбираться. — С ними я разберусь, — отмахнулся я. — Может, партейку в Сёги? Кагами-сан, я так полагаю, с ужином разберётся ещё скоро «Что сегодня будет-то, кстати?» «Не знаю», — вздохнула Кена. «Но что-то острое». «Пошли в гостиную. Сёгибан там теперь». «А что так?» — спросил я, вставая из кресла. «Так-то мы находились в кабинете Акену, а Сёгибан, она же доска для Сёги, всегда стояла здесь же. Плюс еще одна в кабинете Кенты, но на ней мы редко играли». «Мизуки кому-то там в интернете проиграла. Теперь тренируется», — ответил он, поднимаясь вслед за мной и вместо того, чтобы купить свой комплект для игры, сперло мой. Прямо-таки сперло, — улыбнулся я. Если подумать, — открыл он дверь кабинета, — то и правда, воровством это не было. Меня в буквальном смысле ограбили. В наглую пришли и забрали. Да еще с таким выражением лица, что я просто не рискнул сопротивляться. Ну, ты знаешь, ее порой клинит. — Стерв мод включила, — уточнил я. — Ага, — ответил Акенов. Целый день весь дом терроризировала. «Главное, сейчас все нормально», — пожал я плечами. «Ну да», — вздохнул он. «Только вот всё Сёгибан отдавать по-прежнему не хочет». На прием к Агуцутивару я прибыл примерно через час после начала этого самого приема. То есть не среди первых, но и далеко не последний. Причем в этот день я решил совместить сразу два дела — и казуки раскрыть, и свою наложницу представить — Естественно, с Акеми я на этот счет поговорил не вчера и даже не позавчера. Причем все оказалось даже проще, чем я думал. Собрал волю в кулак, поехал к ней, сказал... И получил кучу визгов и уверений, что она на все согласная. И вроде все здорово, но что-то мозг царапнуло. Возможно, потому что готовился к более сложному разговору, а не к радостным визгам. Сложнее было свести Акеми и Норику. Вот уж где пришлось понервничать. Моя женушка хмурилась, злилась, пыхтела, а заноза на это лишь улыбалась. И ведь не ехидно или злорадно, нет, Акеми просто демонстрировала радость. Прожженная бандюганка вела себя словно девица на свадьбе, отчего Норику похоже, даже не знала, что делать. Я четко видел ее желание докопаться до Акеми и был на стреме, готовый в любой момент погасить конфликт. Но конфликта так и не случилось. Не сумела Норику подобрать ключик к наложнице своего мужа, не получилось у нее начать конфликт так, чтобы она не была зачинщицей. А Акеми хоть и была веселой и радостной, не забывала о своем положении, но Рико была выше ее, и заноза постоянно это подчеркивала. В общем и целом складывалось ощущение, что Акеми размазала девчонку, которая постоянно ее провоцировала. Моя женушка тоже это понимала, от отчего злилась еще больше, но черту все равно не переходила». Вся эта история мне, естественно, не нравилась и дико напрягала. Признаться, я уже не был так уверен, что справлюсь со своими женщинами, особенно после того, как в семью вольется мизуки. И даже слова о Тарашике, заметившей мое состояние, успокоили лишь чуть-чуть. «Они разберутся, поверь, старой опытной женщине», — заметила она сегодня утром. но «Ну, или в бандитку свою, поверь, она уладит дело миром». «Учитывая, что в наложнице ее мне ты пропихнула, то тут еще вопрос, чья она, бандитка?» — проворчал я. «Кто кого имеет, тому тот и принадлежит», — отрезала Атарашики грубовато. «К тому же тебя никто ни к чему не принуждал. Я лишь предложила и обосновала свое предложение, а решение было за тобой». «И ведь не поспоришь». «В общем, к Кагуцутевару я поехал не только с Норико, но и с Акеми» плюс козуки со своей невестой. Именно в таком составе мы и появились, и предстали перед Фумики и его женой, которые встречали гостей на входе в поместье рода. «Аматэру кун», — улыбнулся мне старик, «норитян? Наката сан?» Причем при обращении к Акеме его голос слегка охладился. Да и само оно при разнице в их положении было, м -м, скажем так, подчеркнуто сухое. Но это нормально, Фумики не мог поприветствовать ее иначе. Вне зависимости от того, как он к ней относится на самом деле. Тот же Акену, продемонстрировавший пофигизм к моему желанию взять себе наложницу, на месте Фумики тоже обратился бы к ней подобным образом. И да, Фумики был предупрежден насчет ее присутствия. Отреагировал он сдержанно. Лишь бровь поднял. Так что по факту я без понятия, как он относится к тому, что у меня появилась наложница. «С днем рождения, как у Цутевару-сан!» — чуть поклонился я. «Желаю вам всего того, что вам уже пожелали, и еще чуть-чуть!» «Благодарю, Аматэру-кун!» — кивнул он. Долго мы не общались, так как за нами ждали свои очереди другие аристократы. Тем не менее, с Казуки старик пообщался отдельно, несмотря на то, что тот прибыл как часть нашего рода. То есть мы были одной компанией во главе со мной. Во двор нас провожала девчушка лет 16, одна из сколько-то там юродных сестер Норику. Приведя нас во двор, где уже находилось некоторое количество гостей, юная Кагуцутивару с поклоном удалилась. Из моих знакомых я увидел лишь представителей рода Мацудаэра, состоящих в клане Фудзивара, самих Фудзивара, род Ашра, вассалы Кагуцутивару, Нагасуны Хико, компашку Цуцуи во главе с моим учителем и пару представителей рода О, у которого я покупал себе самолет. Остальные гостей я, понятное дело, тоже знал, но с ними у нас максимум пара разговоров была на таких же приемах, как этот. Повернувшись к Казуке, чуть повел головой, чтобы тот подошел ко мне. — Ну что, малыш, готов? — произнес я, встав таким образом, чтобы наши лица нельзя было толком разглядеть ни гостям, ни камерам поместья. «Последнее не обязательно, но привычка». «Готовь, Синзи-сан», чуть кивнул он. «Выдай-ка мне напоследок свой фирменный взгляд», — улыбнулся я. На что Казуки на мгновение закатил глаза, после чего преобразился, глядя на меня, высокомерно презрительным взглядом. «Бррр!» — подала голос, стоящий рядом Норику. «Надеюсь, чему-то хорошему ты тоже можешь научить. Бедный ребенок». — Согласна, Норико-сан, — произнесла Акеме. — Так и хочется по этому лицу ударить. всё Все-то вам бить, — изобразил обиду Казуки. — А вот сейчас ты такой милашка, — улыбнулась Акеме. — Не хочу соглашаться, но это так, — вздохнула Норико. Но — Ну еще бы. Уж что-что а -что милый вид парень научился делать виртуозно. Вовсю пользуется своей внешностью. — Тяжко мне с таким мужем придется, — вставила Эрна. «Ба, да они его троллят!» «Не волнуйся! На защиту чести этой милахи мы встанем всей семьей!» — произнесла Норико. «Но замки в его комнате поменять на всякий случай нужно!» — добавила Акеми. «Согласна!» — кивнула Норико. «Решено!» — поставила точку Эрна. «Синзи-сан!» — произнес козуки жалобно. «Меня обижают!» «Удар ниже пояса!» — пробормотала Акеми. После недолгого, но веселого разговора мы разделились. Я с Норико и Акеми в одну сторону, а Казуки с Эрной в другую. Теперь будем кружить по двору, держа друг друга в поле зрения. Наша жертва пришла через 40 минут после нас. За это время я успел пообщаться с половиной гостей. Ничего серьезного мы не обсуждали, просто вежливые приветствия. Сёнтен прибыли в немалом количестве. Глава рода, два его сына и их сыновья — правнук, главы рода, плюс жены всех этих мужчин. Нехило. Но меня интересовал конкретно самый младший из присутствующих Сюнтен, а если точнее, то Сюнтен Ишин, 19-летний ветеран, с которым, если все получится, сегодня предстоит драться к азуке. Причем нам не важно, с кем именно начинать перепалку, главное, чтобы Ишин прибыл на прием. И он прибыл. Шансов, что будет иначе, немного, раз уж было заявлено его присутствие, но мало ли. Сюнтен Ишин довольно забавный молодой человек. Как личность я его не знаю, но мне и его внешности хватает. Дело в том, что девятнадцатилетний парень, у которого, к слову, скоро день рождения, выглядит чуть ли не моложе Казуки. Серьезно, ему скоро двадцать стукнет, он больше мелкую девчонку напоминает. Самый настоящий трап. Но разве что вести себя старается все же как парень. Светло-голубые волосы, короткая стрижка, традиционное мужское кимоно, которое чуть-чуть больше по размеру, чем надо, и придает ему некоторую неуклюжесть. Только вот верить этому образу я никому не советую. Сюнтен Ишин — сильный ветеран, и это всеми признается. Так он еще и обои руки мечник. Такую милашку погладишь по голове, тут же лишишься руки. Суровый тип. В этом году он на турнире Декисюро уже не выступал, а в прошлом чуть чемпионом не стал. Собственно, в финале именно его победил Райдон. Вообще род Сюнтен весьма интересный. Если бы не их к нам предвзятые отношения, мы бы вполне могли поладить. Кстати, любопытный факт. Сюнтен Гичи, 57-летний сын главы рода, является старейшиной. Лет пять назад он официально уступил своему сыну право наследования, так что наследником рода сейчас считается 37-летний Сюнтен Ику, внук главы рода и отец Ишина. Естественно, сразу лезть на рожон никто не стал. Тем не менее, Казуки довольно уверенно показывал свой пофигизм к роду Сюнтен, при этом постоянно находясь в их поле зрения. И, конечно же, Сюнтен не выдержали. Точнее, не выдержали наследник с сыном, что для нас фактически идеально. А остальные члены этого рода уже минут двадцать как разбрелись по кучкам и своего интереса к Казуки не показывали. Подозреваю, что его и в самом деле не было. Не у всех, по крайней мере. Спустя полчаса после своего появления на приеме Сюнтен Ику вместе с сыном Ишином неторопливо направились в сторону Казуки. Делали они это нецеленаправленно, так что время у меня было. «Наверняка ведь притормозят, ввязываясь в разговор с кем-нибудь из гостей». «Девушки», — обратился я к Норико и Акеме, — «вам пора погулять». «Как скажешь, Синзи», — ответила Норико. «Пойдем, старушка». «С удовольствием норику — произнесла Акеме. «Их задача сейчас захватить Эрну и не ввязываться в это дело». Им ничего не грозит, но когда мальчишки выясняют отношения, девчонкам лучше находиться в стороне, дабы у нас, мальчишек, было больше вариантов действий. Все-таки наличие рядом женщины порой ограничивает, особенно в аристократическом обществе, где при даме особо и не поругаешься. А еще Норику должна представить обществу, в основном, конечно, женскому, мою наложницу. Тоже важное дело. Отправив своих женщин делать свое дело, двинулся в сторону Казуки. Как и Сюнтен, я не торопился, останавливаясь, когда кто-нибудь изъявлял желание пообщаться. Мне, в общем-то, и приближаться к парню не надо было. Если что, я мог в любой момент оборвать разговор, благо повод был достаточно весомый. Именно так мне в конечном итоге и пришлось поступить. «Прошу прощения, Токамука-сан», — произнес я, показательно наблюдая за разговором Казуки и дошедших до него Сюнтен кажется, моему воспитаннику требуется поддержка». «Все в порядке, Аматэру Кун», — ответил глава рода Такамука, посмотрев в ту же сторону. «Я понимаю». Слегка поклонившись старику, отправился прямиком к зарождающемуся конфликту, при этом всем своим видом показывая, что не просто гуляю, а иду куда-то с конкретной целью. К месту действия я подходил со спины Сюнтен, так что они меня не видели, зато я наблюдал эволюцию актерской игры казуки. Держа руки за спиной и покачиваясь с пятки на носок, парень держал на лице не просто высокомерно-презрительное выражение, но и умудрился добавить к нему еще и иронию. Вряд ли он добился такого эффекта специально, но получилось убойно. — и Это мне говорит девчонка в одежде парня, — говорил Казуки. — Не позорься, дитя. — Позорно не знать, с кем ты общаешься, — заметил Ику, явно опередив Ишина. «Довольно самокритично», — ответил Казуки. «Боги, Аматэру-кун, включи уже мозги», — усмехнулся Ику. «Или это простолюдинское наследие не дает тебе понять, о чем говорит собеседник?» Похоже, Казуки конкретно так довел мужика, если он переходит на личности. «Казуки», — произнес я, подойдя к ним. «Сюнтэн-сан», — Сюн после чего посмотрел на Ишина, — «эм, дитя». «Я услышал, что тут обсуждают простолюдинов» довольно интересная тема не просветите с чего все началось повернувшись в мою сторону ику слегка поморщился а ишин казалось сейчас просто лопнет от возмущения будь с нами женщина на подобный пассаж с моей стороны ему просто пришлось бы отвечать и отвечать жестко потому я их и отослал синзи сан кивнул мне Казуки. мы говорили о силе — Аматэру-кун руку произнес ику и о том что не наследнику столь, Ха, древнего рода быть слабым, как простолюдин!» «Хотите сказать, — приподнял я бровь, — что козуки слабый И откуда у вас подобная информация? Позвольте узнать». «О, ты сейчас, наверное, скажешь, что парень сильный!» — улыбнулся Ику. «А мы должны будем поверить тебе на слово. Не так ли? Вы ведь аматеру!» «А у вас какие-то претензии к моему роду?» — произнес я уже серьезно. «Озвучьте их, прошу!» «Нет, — Нет-нет, что ты. — Никаких претензий, — усмехнулся Ику. — Просто мысли вслух. — Твой отец ведет себя, как киношный злодей. Не находишь? — посмотрел я на Ишина. На что тот устало вздохнул. — Оу, а ведь и правда, если подумать, — почесал кончик носа Ику. — В любом случае твой воспитанник Аматэрукун действительно слаб. Могли бы и подучить его хоть чему-нибудь. А быстро он переключился. Слова вроде и продолжают начатую тему, но тон, выражение лица, положение тела все говорило о том, что он скорее поучает младшего. Без негатива и претензий. Мол, обрати внимание, аристократ все-таки. И это действительно немного сбило с толку. Я не удивился, не растерялся, но сходу придумать ответ с учетом изменившегося поведения оппонента не смог. Пришлось тянуть время с удивлением, осматривая козуки. «Вы заблуждаетесь, Сюнтен Сан», — обернулся я к нему. «Мой воспитанник сильный. И да, если не устраивать спарринг, то вам придется поверить мне на слово». Спаринг изобразил он задумчивость. «А почему бы и нет? Это будет интересно». «Попался, салага!» «Тридцать семь лет!» на такую худую наживку клюешь. «Давайте уточним», — произнес я сухо, — «вы не верите мне на слово и хотите устроить спаринг моего воспитанника с кем-то, так?» «Мы взрослые люди, Аматэру Кун», — поморщился он, скорее всего, на показ. «Верить на слово довольно опасно, особенно если это слова Аматэру, обращенные к Сюнтэн». Можно долго плести кружева иносказаний, но и ты, и я отлично понимаем, что отношения между нашими родами далеки от идеала. Ты утверждаешь, что наследник твоего рода сильный. Докажи. Продемонстрируй, что слова Аматеру — это не слова каких-то там простолюдинов. Ого. Похоже, мой возраст все еще играет. В ином случае я не понимаю, как человек уровня наследника Сюнтен может столь топорно брать на слабо. — И с кем вы предлагаете устроить спарринг? — спросил я. — Да хотя бы с моим сыном, — кивнул он на Ишина. — Естественно, он не будет использовать мечи. — А что так? — усмехнулся я. — Хотелось бы увидеть, на что способен твой воспитанник, — усмехнулся в ответ Ику. — С мечами Ишин ему такого шанса не даст. Немного помолчав, изображая задумчивость и нерешительность, посмотрел на Казуки. — При этом поймал себя на мысли, что играть неуверенность, да и вообще что-либо играть уже и не нужно, но как-то по привычке продолжал. — Что ж, раз вы настаиваете, — пусть будет спарринг, — произнес я, слегка поджав губы, после чего улыбнулся. — Здесь и сейчас вас устроит Думаю, как кагузутивару пойдут мне навстречу и все организуют. «Хотя нет, не прямо сейчас. Давайте подождем, когда именинник встретит всех гостей». «Я не против», — кивнул Ику. «И может, мне показалось, но сделал он это слегка неуверенно». После того, как мы разошлись, я за Сюнтен не следил, но время от времени посматривал в их сторону. И в какой-то момент мне повезло увидеть, как лысый старик с густыми бровями, которому Ику, судя по всему, рассказывал о случившемся, — Закатил глаза с таким видом, словно спрашивал у богов, за что они ему послали этого идиота во внуки. Глава рода Сюнтен явно не собирался доводить словесную пикировку до чего-то серьезного, если вообще ее планировал. Ну а еще через 34 минуты во дворе появился Кагуцутивару Фумики, встретивший всех гостей и пришедший отмечать свой день рождения. Ждать я не стал, так что сразу, как заметил старика, направился в его сторону. Правда, и поговорить с ним сразу не получилось, ни один я желал с ним переговорить. Впрочем, долго ходить вокруг него тоже не пришлось. Сюнтен на удивление легко поддались на провокацию, произнес я, встав таким образом, чтобы собравшиеся в одну компанию Сюнтен могли видеть только мою спину, которую я заслонял Фумики. То есть прочитать по губам наш разговор у них возможности не было. Впрочем, у других гостей тоже, благо находились мы в стороне ото всех. «Скорее всего, они считали себя охотниками», — пожал он слегка плечами. мне показалось, что глава их рода ничего такого не планировал», — произнес я. «Это похоже на Хейму», — улыбнулся Фумики. В плане докопаться до кого-то он никогда не планирует заранее, всегда действует спонтанно. «Правда, если все-таки докапывается», — покачал он головой, — «в общем, не знаю, как ты, а я был уверен, что все выйдет так, как ты хочешь». Сюнтен — умные люди, но в том, что они считают неважным, порой и правда могут перегнуть палку. а Аматеру они не любят, Только и врагом вас не считают, так что перепалки с вами всегда идут у них по категории для души, не более того. Нам от этого не легче, — покачал я головой. Ну да, — вздохнул он. Порой они, как я и говорил, перегибают палку, но в меру, заметь, определенную черту не переходят. Я даже немного засомневался в своих действиях. Сначала окену теперь Фумики... «Надеюсь, я черту тоже не перехожу?» — спросил я его. «Конечно нет», — улыбнулся он. «В ином случае я бы предупредил тебя. Мне-то на ваши игры плевать, но теперь ты муж Норику, так что твои проблемы — мои проблемы». «Добрый дедушка, верю, верю». Впрочем, на мой вопрос он ответил прямо и без двойных толкований. Врать настолько открыто даже нейтральный аристократ не стал бы, если он действительно нейтральный. А уж Кагуцутивару и вовсе в этом нет смысла. «Благодарю, Кагуцутивару-сан», — чуть поклонился я. «В таком случае я пойду. Сколько нам примерно ждать?» «Все готово, но, сам понимаешь», — ответил он. «Думаю, минут через тридцать можно начать». «Еще раз спасибо, Кагуцутивару-сан», — произнес я. «Всегда, пожалуйста, Аматэру Кун кивнул он. Жду не дождусь увидеть лица гостей, когда они поймут, с кем сражается сюнтен